подозреваю что с самого начала по некой пока что неизвестной мне причине они выбрали именно аманду. президент был просто сраён этим высказыванием на смену гнева вновь пришел страх судя по этой атаке пантер кивком указал на экран и по другим инцидентам стало очевидно что похитители заранее знали кто такая аманда прямота и наглость этой атаки предполагаю две вещи он начал загибать пальцы первое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 — спросила Тереза Гант. Ответил ей деверь. Разведка, наблюдение, рекогностировка. Практически наши глаза и уши в воздухе. Ну а затем, руководствуясь этими данными, я переанкировал спутник НУВКР, синхронизировав его орбиту. Уоррен Дункан выпрямился в кресле. — Так это прямой эфир? — Ну, может, с задержкой секунд в шесть. Получил всего полчаса тому назад. Президент сощурился. — И что же мы там видим?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 Собака издала низкое горловое рычание, видно, тоже что-то почуяла. Затем в отдалении возник звук, эхом разносившийся по скалам, добыл натужный рев моторов. — К нам гости, — усмехнулся Ковальски. Джейн сбежала с дороги и бросилась к ним в тень леса. Такер нахмурился. — Должно быть, нашли паренька, которого я связал. — Или же просто устали убивать, — предположил ковальский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 Тот жестом посылал свою собаку вперед в лесную чащу. Каин. Должно быть, Такер оставил камеру, закрепленную на собаке, включенной еще с момента наблюдения за блокпостом на дороге. Это идея Кэт, — пояснил Пейнтер. Ну, конечно же. У кого, как ни у Кэт, Брайант могло хватить ума обеспечить наблюдение за ними, не подняв при этом шумы. Она уже бесчетное число раз доказывала свою способность действовать умело и незаметно,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 Что творится в этой палатке?